Я оттолкнул тарелку и встал из-за стола, задрожав, как лист. Вера догадалась. «Тебе опять причудилось?» — спросила она со своим обычным сухим смехом. Но и слова ее, и глумливый тон, вместо того, чтобы ободрить, привели меня в еще больший страх. Я слышал голос Веры, а продолжал видеть Евгению. Так длилось несколько секунд.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 У нас не проходит часа без невольной встречи, а встречаться так жутко, так нестерпимо. Расстаться бы, разлучиться совсем, так воли нет. Я люблю веру, да и не пустит она меня от себя, и кто мне поручится, что в другом месте другая женщина не сделается для меня предметом такой же, а может быть, и еще худшей галлюцинации.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 Но как утомили и ожесточили мой бедный ум Эта жизнь под вечным страхом, Эта постоянная пытка зрения, Эти бесконечные сомнения. Что делать, как быть, как жить дальше? Я преступен, я злодей, Но казнь моя выше меры, И я проклинаю мстительный призрак моего воображения. Когда он является ко мне... Я ненавижу его, и, вопреки своему страху, готов броситься на него и истерзать его образ, как он сам терзает мою душу, и только убеждение, что я болен, что меня пугает ложная мечта, чтобы оболочкой призрака скрыта моя любимая вера, только это убеждение, еще присущее моей отуманенной мысли, сдерживает меня, и я в бессильной злобе кусаю себе руки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 День ото дня все сильнее, резче, назойливее, и черные мысли стучатся в нее громко, самоуверенно, как полновластные хозяева. И откуда взялись они, мои злые мысли? Неужели они голос совести, пробудившийся от долгой спячки? Если да, почему же я один изнемогаю под бременем ее проклятия? Отчего Вера спокойно спит, сладко ест и пьет?» А я сам не свой, мыкаюсь по свету, как Каин, отвергнутый Богом. А ведь она больше виновата, чем я. Она была злою волей моего преступления, я только орудием. Жена идет. Я слышу шелест ее платья. Вот в моем настольном зеркале отразилась ее фигура. Опять! «Евгения опять! Боже мой, да когда же и чем кончится этот ужас?»